«Насчёт города. Как думаешь, куда он направляется?» Спросила Лори у Ди, пока они шли по улице. Её губы выводили каждое слово. Ответа не последовало. Возможно, потому что это не имело значения. А вдруг Ди сказал. «Очевидно, в компьютере было заложено новое место назначения. Туда мы и направляемся. Но куда именно?» Учитывая наш нынешний курс, «Туда, где есть руины и могилы, принадлежащие аристократии». Зачем нам лететь в такое место? Об этом следует спросить того, кто задал координаты. Хотя у меня есть такое чувство, что я знаю ответ. Что ты хочешь им сказать? На сей раз Дипрол чел они вошли в старый дом найтов. А теперь покажи мне места, о котором ты говорила. Тихо сказал Ди. Лорике внула. Неудивительно, что первым местом, куда они направились, была лаборатория, тщательно обысканная идеей чёрной тени. Отец всегда постукивал пальцем по столу, возможно, он что-то притал тут. Инди подошёл к крепкому столу из красного дерева, где именно он это делал. Элори указала на конкретный участок, хотя поверхность стола выглядела совершенно обычной. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это место было чуть более потёртым, чем остальное. Инди провёл рукой по поверхности. Что скажешь? спросил он. Хотя Элори не слышала, что говорит охотник. Её взгляд был прикован к нему. Что-то гротескное поднималось из его левой ладони, оно напоминало человеческое лицо. Лори тихо наблюдала, как двигаются его губы. Хм, поверхность покрыли чем-то, что придало ей блеск. Но тот участок, на который она только что указала, светится странно. Дело похоже не в толщине покрытия, а в его составе. Состав тот же? Нет. Хорошо. Отойди, пожалуйста. Лори, как ей велели, отступила назад. В конце концов, она должна была сделать хоть что-то для этого молодого человека. Сверкнул длинный меч Ди. Удар его клинка был быстрее, чем мог уловить глаз. Аккуратно отсечённый от стола кусок дерева упал в левую руку охотника. «Сделай анализ». Скомандовал Ди. «Проклятие ты, чёртов эксплуататор!» С недовольством заметил рот на его руке. Ди сжал тонкую дощечку в ладони. Прошлась секунда, потом две, затем три. «Хватит!» Послышался сдавленный голос между рукой и дощечкой. Дирижил пальцы, от лица на его ладони остались только губы, да свисающий с них красный язык. Очевидно, его левая рука анализировала материал, облизывая его, о чём свидетельствовала влажная поверхность дощечки. «Расположение атомов каждого элемента обозначает одну букву или цифру в формуле. Действительно отличное укрытие. Если какого-либо элемента слишком много или слишком мало, надпись исчезает». «Да, это действительно умно». «Итак...» Начал бы Лори, но когда он оглянулся через плечо, маленькая бледная ручка всадила деревянный кол в его грудь. Пошатнувшись, Ди рухнул на пол. Конечно, он и представить себе не мог, что Лори протянет руку из-за его спины и вонзит в него кол. Но в действительности Лори ничего подобного не делала. Убедившись, что тело Ди абсолютно неподвижно, милая личика девушки внезапно исказилась, И на его месте появилась не описыма грубая ухмылка. Голос, которым она заговорила, принадлежал мужчине. "А вот как ты это делаешь? Полагаю, ты единственное препятствие на моём пути". Он держу пореями в голову не приходило, что я могу проскользнуть в маленькую леди, которой он так доверял. "Без обид, приятель. Всё в жизни сводится к бизнесу". Когда девушка снова широко улыбнулась, её лицо без сомнения принадлежало Джону Эмбрассели, плуту восьмому. Город продолжал двигаться. Ди всё ещё лежал на полу с колом в сердце. Пришёл мэр и вступил с Лори в необычно оживлённую беседу, а где-то в городе лежало бездыханное тело Плута Восьмого, тогда как его сердце продолжало биться. Доктор Цурыги ничего этого не знал, но охваченный смутным страхом он не мог ничего поделать, кроме как вооружуется скальпелем и дробовиком. Разношщики вампирской чемы бесшумно заходили в городские дома, в то время как те, кто уже заразился, с нетерпением ждали захода солнца. Работники навигационной диспетчерской, внимательно следившие за трёхмерными радарами, обнаружили обширные руины на плато примерно в 20 милях впереди, и для них стало ужасным потрясением открытие, что разница в высоте между плато и городом не превышает 8 дюймов. Итак, пришло время обсудить окончательную цену. Сколько ты предлагаешь, Стилага? Спросила Лори, и её прекрасные губы скривились в усмешке. Разумеется, фальцетом говорил сам Плут VIII. Химическая формула и математические уравнения, необходимые для превращения в аристократа, находятся у меня. Ты должен быть готов выложить за них кругленькую сумму. Ладно, 50 миллионов деласов. Не смеши меня. Мы здесь не о детском пособии речь ведём. С этим ты сможешь создавать людей, способных вести такой же образ жизни, как и сейчас. Я им надо будет пить кровь только раз или два в месяц, смекаешь? И, естественно, они смогут ходить при свете дня. И они не будут тонуть по воду, и им не потребуется пища. Ты можешь полить по ним из винтовки или лазера, или ещё из чего-нибудь. Но это всё равно не убьёт их. К тому же, их личность ничуть не изменится. Сплошные преимущества, а? Ты не можешь предлагать паршивые 50 миллионов долласов за что-то подобное. Тогда пусть будет 500 миллионов долларов. Широко улыбаясь, сказал мэр. Предложение только что возросло в десять раз, однако Плута-восьмой в теле Лори отрицательно покачал головой. «Пятьсот миллиардов далосов и не меньше! Ты же получишь секрет создания сверхчеловека! И в качестве дополнительного бонуса я уже позаимствовал тело этой юной леди, чтобы избавиться от охотника на вампиров, который мешал работе! Поэтому никакой скидки от меня ты не получишь!» «Чёрт, ты хочешь, чтобы я рассказал всем, как ты перерезал мне горло, пока я находился в теле твоей горничной? Не хочу тебя огорчать, но я ведь могу залезать и в гниющие трупы. Я могу поработать с её голосовыми связками и заставить её дать показания, если понадобится». Немного подумав, Марки внуло сказал. «Хорошо. Всё это во благо моего города. Ты получишь названную тобой сумму 500 миллиардов доллосов. Но мне нужно кое-что, чтобы подсластить сделку». «И о чём именно идёт речь? Я хочу, чтобы ты завершил дело убитого тобой охотника и позаботился о последнем вампире, изводящем нас. Он плод одного из моих неудачных экспериментов». Плута Восьмой ничего не ответил. «Человек, которого я впустил в город 200 лет назад, дал мне некую химическую формулу и объяснил процедуру превращения людей в вампиров. Однако это оказалось слишком сложным для меня, и я не смог успешно завершить эксперимент». «Мне пришлось ждать два долгих столетия, пока родится пара таких гениев, как мистер и миссис Найт, прежде чем мои надежды оправдались. Но в самый последний момент они нарушили наш с ними договор и сбежали. Им было плевать на мои приказы о том, что плодами их трудов могут воспользоваться лишь жители нашего города. Они хотели использовать их во благо всего мира. Дураки!» Выпленул мэр Минг. «Существует лишь маленькая горстка людей, которые действительно хотят жить спокойно». Только попробуй дать нечто подобное кому-нибудь из внешнего мира. Не успеешь оглянуться, как они уже начнут убивать друг друга. Тем, кто собирался жить в мире, оставалось только одно – разобраться со смертью. Я провёл своё собственное исследование без их помощи, но хотя двое из моих подопытных кроликов были чрезмерно близки к успеху, искоренить зарождающуюся в них вампирскую жестокость было просто не в моих силах. И, к сожалению, оба они сбежали». Один из них нацелился на мою дочь, чтобы отомстить, но был уничтожен охотником на вампиров. Другой все еще жив, разносит вампирскую заразу всюду, куда бы он ни пошел. «Это забавно», — сказала Лори, вернее, Плута Восьмой, держась за живот и не переставая хохотать. «По-моему, все складывается именно так, как ты и надеялся. Скажи нам милость, почему ты хочешь убить этого упыря?» «Жестокость аристократов так велика, что сводит с ума даже их». «Я уверен, ты знаешь не только о том, что их вид делает с нами, но и о том, насколько ожесточённый раз прибушевали между самими аристократами. Я хочу жизни аристократов, однако эта жизнь должна протекать в вечном мире и спокойствии. А ты жадный гад, надо отдать тебе должное. Думай, что хочешь». «Мне сложно сказать, достаточно ли будет этого штамма бактерий вампиризма, вне зависимости от того, что я предприму». Тебе придётся поторопиться и избавиться от этой твари прежде, чем она превратит всех до единого жителей города в подобие вампиров. И если тебе что-то не нравится, сделка отменяется. Ладно. Кевнул плут восьмой в теле Лори. Я прикончу твоего рода одним выстрелом. Считай, что это уже сделано. Громко загудел интерком. Ну что там ещё? рявкнул мэр. Город приближается к плато. Подготовка к посадке уже началась. Ага, воскликнул Плут 8, сверкая глазами. Я так понимаю, это и есть тот пункт назначения, который ввели в ваши компьютеры. Будет забавно попытаться выяснить, зачем он это сделал. Если он ввёл эти координаты, то совершенно очевидно, что как только мы туда доберёмся, оно получит некоторые преимущества. Поторопись и избавься от него. Понял? Плут 8 кивнул, знак согласия поднялся. Ты сказал, что уже есть несколько жертв, верно? Чертовски забавно. Будем надеяться, что некоторые из них хотя бы хотели быть вампирами.